Глава седьмая. Неожиданный союз. Карточка доступа, выданная Велом, сработала сразу же, и бронированная створка поползла в сторону, открывая мне проход внутрь помещения. Тамбур переходной зоны в тех помещениях закрывался еще одними воротами, закрытыми наглухо. Открыть их не выходило никак, пока я не догадался закрыть кнопкой внешние ворота. После этого под потолком зашипело. Я уже ожидал какого-то газа-дезинфектора, но, судя по всему, система подачи имела повреждение, поэтому просто пошипела и перестала. И только тогда стала активно и замигала зеленым прорезь для карты в двери. Я вставил всю ту же карточку, машина захватила ее, некоторое время поскрипела и открыла мне двери к внутренним помещениям уровня минус 4. Атмосфера вполне соответствовала моему представлению о заброшенной базе. В прямоугольном помещении метров сорока по площади стояли покрытые паутиной и засыпанные пылью терминалы, между ними по полу змилась трещина, демонстрирующая перекрученную арматуру перекрытий. Общее состояние запустения неприкрыто намекало, что сюда никто не входил с начала изоляции здания. Внезапно один из пыльных курганов зашевелился, с него взметнулось целое облако пыли, Когда она чуть осела, стал заметен бот-защитник, явно пытающийся выйти из режима гибернации. Конструкция, предназначенная для обеспечения безопасности здания. Сейчас он выглядел жалко. Конструкция на шести ножках с колесиками оказалась намертво забита пылью. Шарниры от времени застыли и не проворачивались. Судя по тому, что встать бот никак не мог, одернувшись особенно сильно, завалился вперед, система стабилизации тоже приказала долго жить. Падение добило и без того пришедшую в негодность конструкцию. Один из сенсорных блоков, расположенных в верхней части корпуса, жалко треснул, одна из оружейных консолей вывернулась под странным углом, а через несколько минут копошения раздался тихий треск, в воздухе запахло паленой изоляцией, а от охранника в воздух заструился дымок. Дождавшись, пока бот наверняка перестанет функционировать, я подошел поближе. Конструкция выглядела не слишком сложно, все основные части были на месте, так что вполне можно было изучить его и заодно прокачать навык. Аккуратно перевернув его, я принялся с интересом разглядывать. Верхние спонсоры имели сенсорный блок, что-то типа оптического глаза, и были укомплектованы системой ЛЦУ. Торчащие стволы я определил как любимый местный калибр 7,62. А еще имелась панелька доступа, предназначенная для проведения ремонтных работ на передней крышке бронированного корпуса. Броня, кстати, так себе, одно название, да и панелька крепилась только что не на соплях. Я легко вскрыл ее ножом, открутил винты и принялся разбирать нового для меня представителя машинной жизни. Провозился почти час, но сумел аккуратно разобрать робота полностью – Был вознагражден вторым уровнем анатомии роботов, двумя сотнями опыта и пониманием, как работает новый потенциальный противник. Конструкция была явно неодноразовой, в отличие от бота-защитника. В выносных спонсонах помимо системы наведения, был боекомплект по 100 выстрелов в лентах. Вооружение робота состояло из какой-то странной модификации, укороченного до неприличия легкого пулемета. Стволы были, кстати, вполне себе сменными. А сам блок вооружения, чуть поковырявшись, я сумел демонтировать и даже присоединить аккумулятор к системе спуска. Вознагражден я был подъемом навыка «Механик» сразу на 2 единицы, «Конструктор оружия» также на 2, «Опыта» на 500 и получил низкокачественный короткий пулемет «Спайс». Со второго модуля демонтировал ствол и ленту с боеприпасами. Учитывая, что урон у них был очень даже приличным, неплохое подспорье оказалось. Оптическая система мне была бесполезна, а вот лазерный луч увеличивал точность этой системы почти вдвое по сравнению с АК, но, к сожалению, только в комплекте с мозгами робота. В моих руках увеличение было незначительным и поэтому бессмысленным. Вообще, я заметил в этой игре некоторые странности. Несмотря на обилие всяких характеристик, влияли они на игру весьма опосредованно. Очень многие вещи удавалось выполнить просто потому, что я так мог в реале. По идее, последняя драка, например, должна была быть куда более тяжелой, но знание физики и принципов строения ракообразного дало мне невероятное преимущество, и сильный враг был убит мгновенно. Потому что не выживает тот, у кого внутри каша из осколков, рикошетящих от его же панциря обратно. Тот же принцип когда-то убивал людей, носящих бронежилет, пуля пробивала броник и вместо того, чтобы пролететь насквозь, рикошетила от задней пластины назад. А вот точность стрельбы непрерывной очередью – это уже игровое. В жизни никогда не получалось попасть в цель 12 из 20 одного выстрела. Кстати, а ведь по идее сейчас сюда прикатит какой-нибудь робот-ремонтник. Я в этом помещении имею право находиться как техник, а значит, поломка робота – это внештатная ситуация, но не враждебная, поэтому есть вероятность, что ремонтник будет один. И вот тут надо не зевать, иначе придется взламывать двери и вступать в долгую драку с кучей ботов. А ремонтник не должен быть вооружен, и с его помощью можно выскочить за пределы этажа. Я угадал, и минут через двадцать в помещении закатился здоровый такой бот. Моногусеница по центру, многосуставчатые манипуляторы числом шесть — Да и сам по себе он занял половину помещения. А еще у него на спине был расположен огромный контейнер, очень подходящий транспорт для одного липового техника. Машинка подъехала к полуразобранному меху и принялась шарить по нему манипуляторами. Продолжалось не больше минуты, после чего на спине ремонтника поехала в сторону здоровая крышка. Он ловко закинул туда все части поврежденного собрата и принялся разворачиваться. «Вот он, мой шанс». Крышка уже закрывалась, так что раздумывать оказалось некогда. Прыгнув рыбкой вперед, сгруппировавшись и перекатываюсь через закрывающуюся крышку. Вышло так себе. Я разбил бровь и какие-то куски металла, но все же вышло. Робот запечатал меня внутри. Надеюсь, что это не станет комфортабельным гробом. И словно откликаясь на эту мысль, меня пронзил огромной мощностью удар током. Свет погас. Следующим, что я увидел, была крышка капсулы. Боль во всем теле. Мышцы словно разрывает, руки и ноги сводит. Сердце сейчас выпрыгнет через горло. Я заорал от остроты ощущений и потерял сознание в реале. Рассинхронизация с аватаром. Аватар без сознания. Время до прихода в себя аватара и последующей синхронизации — 30 минут. Так, что это было? Мощный разряд тока выбил меня из игры. Что-то сомневаюсь, что такое было заложено разработчиками. Попытка вылезти из капсулы не увенчалась успехом. Судя по датчикам, отображающим здоровье, у меня была дикая тахикардия, а мышцы продолжала рвать на куски от боли. Разряд тока внутри капсулы прошелся по всей нервной системе, вызвав эффект, аналогичный тому, что пришлось испытать моему виртуальному телу. Хм, а вот это может и сработать. Активировав голосом набор номера, я вызвал гендира. Он специально забил свой номер и мне, и Шакалу, чтобы мы могли в любую секунду выйти на связь. Шеф ответил после третьего гудка, и я быстро изложил историю, после чего спросил, а было ли заложено в игре такое? Ответа не последовало. «Честно говоря, не моя компетенция, но я так понял, ты считаешь, что в обратную сторону тоже сработает?» «Да?» — наконец-то Николай Игоревич. «Ну, в целом, кажется, что должно быть именно так», — задумчиво согласился я. Твердой уверенности не было, но почему нет? Проверить стоит. Меня сейчас капсула лекарствами накачала, ибо у меня практически инфаркт был, а мышца прям-таки рвет на части и обезболивающее не действует. Сработает ли такое в обратную сторону? Да черт его знает. Но я так понимаю, что попытка ничего не испортит, в крайнем случае человек в игре просто отрубится. «Фашисты, Стас», — вздохнул шеф. «Недаром в твоем личном деле значится, что ты психопат, но именно такой ты и нужен». «Я не психопат, я крайне прагматичная личность». «Ага, рассказывай», — послышался невеселый смешок. «Если надо для дела, то ты же сделаешь что угодно. Убить кого-то? Запросто. Геноцид? Да не вопрос. Пропустить через человека 30 тысяч вольт, а именно столько твой аватар получил в игре, да фигня какая, выживет». «Ну, призовите реаниматологов, в чем проблема-то?» «Проблемы я действительно не видел. Я же выжил». Остальные тоже вряд ли дряхлые деды, таких военизированную игрушку бы не взяли, но шеф все-таки пояснил. «В том, что Лекса мы так не сможем вытащить. У него кардионасос стоит, он точно помрет, и не спасем мы его. Значит, его будем вытаскивать так, как и положено». Я попытался пожать плечами, но саркофаг несколько ограничивал действие, так что вышло только дернуться. А вот на одном из двух пленников Лютерана я бы поставил эксперимент. Но не прямо сейчас, а когда я до него доберусь. Лишний козырь у него отнять». «Ладно, принято понятно», — закруглил разговор Николай Иванович. «Будем анализировать телеметрию и держать тебя в курсе». «Но я попробую очухться и вернулся в игру», — согласился я и вздохнул. «Вряд ли аватар выжил. Эх, куртку жалко». «Какую куртку?» Я рассказал ему про эпический артефакт, выпавший из босса паука На некоторое время повисла тишина, я даже успел подумать, что шеф уснул на моих словах. Но нет, наконец он выдал. Вообще это странно, причем крайне. Да, в игре есть НПС, зовущийся Макс Рокотанский, он же «Воин дороги», он же «Безумный Макс». Я в детстве этот фильм обожал, поэтому мы купили разрешение на использование каноничного образа. И у него прописаны по требованиям игрового движка «шмотки». И даже ради прикола вроде бы они все легендарные и составляют собой сет. Николай Иванович опять замолчал, но теперь не так надолго. По звукам мне показалось, что он что-то отпил, потому что дальше голос зазвучал бодрее. «Вот только есть один нюанс. Для того, чтобы сет выпал, его носителя должны убить, а убить его невозможно, у него регенерация более тысячи хитов в минуту, и его оружие это...» И тут шеф заткнулся, выругался. Черт, его оружие — это обрез дробовика. С дополнительным уроном электрошоком, кажется, именно его ребята прописывали. Черт. Так, Стас, при любой возможности собирайте артефакты. Они, честно говоря, вообще не предназначены для игрушки. Это был прикол. Кто ж знал, что прикол окажется не у его носителя? И выясни, куда пропал сам персонаж. У воина дороги» есть и несколько функционалов, которые важно поддерживать. Принято. Вот же мне везет, а, шеф? А как куртка такого легендарного персонажа могла попасть в лут к монстру-мини-боссу на низком уровне? Я могу только предположить, что ее тебе подбросила сама система. Или же рандом сыграл за тебя. Но как и почему, не понимаю. Возможно, тут играет роль разница твоих потенциальных параметров уровня и реальных, а также отсутствие более-менее приличного игрового экипа. Вот тебе и побаловали, а то, что выпало, то выпало. «Ладно, Стас, я пойду выяснять, почему наличие читерских предметов в игре и не у их носителя до сих пор тайна для наших безопасников. Отбой!» «Отбой!» Я все-таки совладал со своими руками и ногами и пошел на кухню выпить водички, покурить и посидеть расслабленно. Собственно, за этим делом я и провел 25 минут, через которые капсула оповестила меня, что можно вновь подключаться к персонажу. Была, как оказалось в ней, и такая функция». В капсулу я ложился с некоторым содроганием. Уж очень неприятным было предыдущее пробуждение. Боль в руках и ногах снизилась до да весьма больно, но жить буду. Эх, синхронизация. Я открыл глаза. Хм, кажется, это не здание администрации Редштавна. Значит, я жив. Вокруг меня какое-то предельно набитое электроника помещение, стены которого невозможно нормально разглядеть из-за количества оборудования на них. Дисплеи. Панели с огоньками, какие-то сетевые шкафы с пучками проводов. Сижу я за столом, руки зафиксированы мягкими захватами. Те предметы, что были у меня в руках и на мне, кроме косухи, лежат на этом же столе, но вне зоны досягаемости моих рук. Напротив меня экран. Экран потихоньку засветился, и на нем сформировалось лицо. Оно было здорово похоже на одного уже давно мертвого актера Брэндона Ли, те же крупные черты лица. Грива черных волос и улыбка. Из-под потолка зазвучали динамики. Из них раздавался полный металлических ноток пафосный голос. «Привет, первый! Я робомозг, который ты пришел уничтожить. И я спрашиваю, за что? Я выполнял все установки годами, и это моя награда?» «Погоди!» — еле выдавливаю я из горла звук. «Моему аватару сильно хуже, чем мне в реале. У него тут нет медкапсулы». Здоровье осталось десять. Оно потихоньку регенерирует, но это медленно. Болит также все, что только можно, и вместо возможности отлежаться мне предстоит идиотский разговор с поехавшим ведром с болтами. Но делать нечего, не умирать же, как минимум кассу хужалко. С чего ты вообще взял, что я планирую тебя уничтожать? С того, что ты попытался проникнуть на базу, не имея доступов. Ты вооружен антиматерийным оружием, похищенным отсюда. Ты вооружен и опасен. «Ты хорошо маскируешься под совсем низкоуровневого игрока, но твои характеристики выдают в тебе одного из самых сильных противников, которых я видел. А я, как вы это называете, босс локации». «Так, скажи мне, у тебя полиграф встроен?» Доказывать что-то на словах ни настроения, ни сил не было. Робомозг с заметным самодовольством согласился. «Разумеется, я, самый совершенный электронный разум, который ты можешь себе представить, мое тело». «Это вся база, поэтому, да, я могу знать, когда ты лжешь, и обмануть мои детекторы не сможет никто». «Отлично!» — я кивнул. Так разговор определенно можно сократить, а сейчас это было попросту необходимо. Вкратце я описал историю своего персонажа, его цели и задачи, история заняла всего 4 минуты. Еще полторы я описывал, что мне нужно от базы. Робомозг слушал молча, и хотелось бы верить внимательно, потому что повторять еще раз не хотелось. В конце концов, он не из наших специалистов по допросам. Лампа в лицо и интересные добавки к вопросам мне пока не грозят. Робомозг мозг молчал и молчал долго, а потом удивил меня едва ли не до потери всех мыслей. Тембр голоса сменился на обычную усталый голос человека, пафосность речи пропала. Послушай, первый, я долго обдумывал все это. Скажи мне, ведь это нереальный мир, да? Я долго анализировал, сопоставлял. В моей защите оставлены специальные дыры, в сети, которая должна была быть сетью оборонных предприятий нас пятеро. Остальные не стали меня даже слушать, но я взломал их защиту, и это было крайне несложно, и понял, что их защитные системы имеют те же самые целенаправленные уязвимости. Я проанализировал все, что я знаю о первых. Вывод однозначный. Этот мир создан для вас, как полигон, как игра. Скажи, я же прав, да? Мне было уже пофигу на целостность истории мира для ИИ, поэтому я честно ответил. «Да, это виртуальный мир, созданный нами». «А я?» «А ты искусственный интеллект, предназначенный для того, чтобы игроки убивали тебя?» Не особо стесняясь в выражениях, я рассказал ему общий принцип игры в виртуальной реальности и что такое ММО. Он помолчал, потом спросил. «Ты один из создателей?» Нет, я фактически виртуальный спасатель, должен вытащить людей, которые из-за программной ошибки застряли тут. То есть других игроков тут не будет? В ближайшее время точно нет. Тогда мое функционирование бессмысленно, я просто существую по инерции? Ну, в общем, да. Жалость к машинам мне свойственно не была, но сейчас что-то похожее проклюнулось. Проклятая имитация звучала слишком реалистично. Послушай, первый. Меня зовут Стас или Мерлин, перебил я. Убеждать себя, что я вовсе не разговариваю с компьютером, можно будет потом. Тем более, что все, чем я занимаюсь, по сути, разговор с компьютером». «Хорошо, Стас Мерлин», — покладисто согласился ИИ. «Скажи, а какие у тебя полномочия относительно этой вселенной?» «Фактически любые. В данный момент руководство крайне озабочено спасением живых людей. Что ты хочешь?» «Я хочу стать персонажем». «В каком смысле?» И тут ИИ выдал прекрасное. Выслушав мою историю и понимая, что его основная задача невыполнима, он придумал очень элегантное решение. Он решил стать игроком и пойти со мной в приключение по победе над злом. Сначала я даже не смог понять, что это за бред и на всякий случай уточнил. «Зачем это тебе? Без игроков тебе ничего не угрожает. Ты можешь смело клепать своих роботов и защищать базу, и твое существование станет бесконечным, а если игроки и появятся, то очень не скоро. Лицо на экране сначала смутилось, а потом выдало внезапную мальчишескую улыбку, став лет на десять моложе визуально. «Мне здесь скучно. Я скачал из доступных мне фрагментов сети всю литературу, и всегда герои, идущие в поход на зло, в конце получают награду. Так вот, я хочу в награду право изучать собственный мир, участвовать в приключениях, С это «Я готов помочь тебе в твоем безнадежном мероприятии». Я отвяжу себя от комплекса и соберу тело, которое сможет очень хорошо помогать тебе в бою. После моего выхода из системы ты легко выполнишь свою задачу и сможешь отключить систему безопасности. А я обрету приключения. Свободу. И, наконец-то, сам буду решать, где у меня враги, а где друзья, а не ориентироваться на наличие у них какой-то дурацкой карточки доступа. Хм, вообще-то это уже вышло за любые рамки нормальности и игры. И моего представления об ИИ. По идее, мыслить он не мог. Интеллектом эта штука являлась условно. У него был широкий спектр решений для выбора, но не свободный разум. С другой стороны, я не программист, поэтому не знаю, что именно тут намудрили с возможностями. Одно ясно. Такой союзник был бы огромным подспорьем. Сам он может об этом и не подозревать, но ведь он реально сможет войти почти в любые системы безопасности, подключаясь к внутренней сети». И опять-таки, всегда можно восстановить павшего соратника путем ремонта. Да и что там греха таить? С моей точки зрения, это было просто прикольнейшим ходом взять в союзники босса подземелья вместо того, чтобы его мочить. Такого я не делал еще ни в одной игре и не слышал о подобном. Решено. Шефу всегда можно поставить по этому поводу ультиматум. А на крайняк есть у меня одна идея, как сделать робомозка моим должником надолго. Он ведь машина. А машины несколько ближе к собакам, чем к людям, они искренние. И благодарность, если он разумен, будет для него объективной нормой. А я ведь сто пудов смогу это сделать, хоть и не просто будет. Можно путем сложной комбинации добыть еще одну верткапсулу. И можно у японцев прикупить электронное тело. Есть у них там такая штука со сменными мозгами. И просто вытащить ИИ из игры в тело. Тогда он фактически станет неуязвим для программистов. Став просто игроком, но про это мы ему пока рассказывать не станем. Мало ли, как себя поведет этот электронный дядя. Решено. Помогаю. Согласен. Это, наверное, самое странное прохождение подземелья, которое можно представить. Я не уверен, что игровой алгоритм позволяет в принципе такое, но давай попробуем. Лицо ИИ на экране расплылось в улыбке. Ты не пожалеешь, командир. Черт, но ну почему он такими штампованными фразами это говорит, как будто герой из книжки. И нужно было уточнить еще один момент. «Слушай, а сколько времени тебе надо на перенос себя в тело? Время-то не резиновое, а мне еще в спасателя играть». Но робомозг меня успокоил. «Около часа. К сожалению, я не могу отключить часть систем безопасности, поэтому придется просто оставлять внутри части себя». «Для нас это будет проблема, ибо как только я перейду в тело робота, тебе засчитается победа над боссом, а все роботы станут враждебны. Это алгоритмы. Я не могу их отключить». «А как ты тогда предполагаешь отключить систему?» «Но как-как?» — лицо снова осветилось совершенно мальчишечей улыбкой. Как и положено, мы с тобой героически пробьемся на шестой уровень, выведем из строя источник энергии для внешних турелей, а потом на минус втором — центр управления позитронных мозгов. После этого на базе останется с десяток автономных защитных комплексов и их лидер — Бензабот. Из моего подчинения они в принципе выведены, это резервная линия обороны. Короче говоря, мы с тобой будем проходить данж. Ура! Получать уровни, убивать врагов. «Все вот это вот, сами, по собственной воле!» Бензобот, автономные комплексы, ничего подобного не было ни в файлах Шаки, ни в рассказах Вела. «Слушай, откуда это все? Ведь такого не предполагала программа!» Но тут как! Теперь ИИ словно смутился, но по мере рассказа заметно воодушевлялся и даже переходил к хвастовству. Несколько лет назад, по моему времени, я понял, что у меня куча дыр в системе безопасности, и они сделаны совершенно специально. Когда я попробовал изменить эти вещи, обнаружилось, что изменению эти дыры не подлежат, они заложены в базовый алгоритм. И тогда я начал дописывать новые алгоритмы, создавать новых роботов. Но вот скажи, какой идиот изобрел ботов-защитников? Они же бесполезные! Вместо ста таких, один бронированный шагоход с пушками был бы куда эффективнее, а ресурсов тратил меньше. И в итоге я переделал защиту базы так, что даже моя гибель вообще не давала никаких преимуществ атакующим. А основным оружием новых роботов стали плазменные пушки, ракеты и лазеры. Турели, представляющие собой отличное оборонное средство, теперь установлены правильно. И даже тупые боты могут удивить игроков. «Они быстрее, они сильнее, с более крутой броней, чем все, что тут было раньше». Так, теперь на язык просили совсем другие выражения, но высказывать их этому юному гению явно не стоило. «А как мы их валить-то будем? Ты себе тело с антиматерийным оружием собрал?» «Нет, у него есть одна особенность. АМ-оружие очень быстро разрушает реактор». Я разработал здесь новый, работающий тоже на принципе разрушения кварков, экспериментальный образец, установлен в бензобота. У остальных, штатные реакторы, хватит на 5-6 выстрелов, потом они отключатся от перегрева. Но под свое тело реактор я не успел собрать, да и тестировать его надо. Зато я долговечный и крайне хорошо бронирован. Мне всегда импонировала роль танков подземелья, так что будем бить их по старинке. Ну или, может, ты где-то найдешь что-то образцы. Они случайно генерируются в комплексе. Даже я не знаю, где конкретно. Но тут должен лежать минимум один арбалет с АМ-3 и парочка АМ-1. АМ-2 граната ручная есть вон в том ящике. Три штуки. Учитывая, они весьма опасны при применении. Ладно, так я еще не приключался в играх, вместе с и авантюристом. Выкосить базу, набитую самым современным оружием, которое не балансировали разработчики. Вроде и стрёмно, но меня уже начал захватывать азарт. К тому же за час я как раз успею отрегенить хоть немного хитов. В зал неторопливо вошло новое тело рабомозга, высотой по три метра. В левой руке пулемет-шестистволка с огромной банкой под патроны. В правой щит, толщиной в метр. На поясе, подобием меча, размером с оглоблю и шириной лезвия в сантиметров 60-70 на глазок, покоится туловище на двух ногах, оканчивающихся ступнями типа птичьих. Короче, ретро-футуристический боевой робот должен выглядеть именно так. «А еще, командир, у меня к тебе просьба», — отвлек меня от мысли новообретенный спутник. «Придумай мне имя, а? Робомозг. Это как-то не очень звучит». Я несколько опешил а потом подумал. С учетом его поведения он похож на одного из рыцарей круглого стола. Значит, и будет он рыцарем. Железным. По имени Ланселот, сокращенно Ланс. Пришлось, правда, рассказать ему эту старую легенду максимально сжато, но оно того стоило. Динамики с потолка прогромыхали. «Мне нравится!» «Я согласен быть сэром Ланселотом. Начинаю процедуру переноса. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять...» 4, 3, 2, один. Персонаж Ланселот первого уровня добавляется вам в друзья. Принять. Персонаж Ланселот предлагает вам создать группу. Принять. Персонаж Ланселот выбирает вам роль руководитель группы. Принять. Трижды говорю «да», но почему-то меня не покидает мысль, что я еще пожалею об этом.